Глава 35. Телла надеялась, что скоро взойдет солнце, и эта странная ночь, наконец, закончится. Если ее мир еще раз перевернется с ног на голову, она просто не выдержит и сломается. Какие у ее сестры могут быть дела с Джексом? Конечно, Телла по-прежнему не была уверена, что молодая женщина, вышедшая из кареты, это Скарлет, ведь она не видела ее лица. но Телла знала свою сестру, как знала и Джекса, который был достаточно низок, чтобы втянуть Скарлет в свои грязные махинации. Телла выпрыгнула из кареты, едва так коснулась земли, в своей поспешности чуть не подвернула лодыжку. Это обстоятельство не помешало ей выбежать из каретного сарая, но задержала достаточно надолго, чтобы потерять сестру из виду. «Ты от кого-то убегаешь или за кем-то гонишься?» Из-за угла каменной садовой ограды показался принц-сердец. Подбрасывая ярко-фиолетовое яблоко между кончиками ловких пальцев, он преградил Телли путь. Фрака на нем по-прежнему не было, а рубашка выглажена лишь наполовину, как будто он, лишившись терпения, забрал ее у служанки, прежде чем она успела закончить работу. Его бриджи не выглядели помятыми, но когда восходящее солнце коснулось лоснящейся кожи, из которой они были пошиты, Телли показалось, что она увидела похожие на кровь брызги. Она сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Что ты делал с моей сестрой? А ты никак ревнуешь? Не обольщайся. Думаешь, не стоит?» Джекс прошел вглубь каменного сада, петляя между навсегда застывшими слугами и заставляя Теллу следовать за собой. «Наши с тобой отношения не настоящие», — со стоном проговорила Телла. «С чего бы мне ревновать? Может быть, ты хочешь, чтобы они стали настоящими? Слишком уж ты себе льстишь. Только потому, что этого не делает моя невеста». Джекс говорил легкомысленным тоном, но не сводил глаз с Теллы. Он стоял, опершись одной обутой в сапог ногой о парапет испуганной каменной статуи рядом с Теллой. Вынув спрятанный в голенище кинжал, он начал счищать яблоко кожуру, как будто внезапно потерял к разговору всякий интерес. «Ты все еще не сказал мне, что делал с моей сестрой», — потребовала ответа Телла. «Я хочу, чтобы ты держался от нее подальше». Джекс оторвал взгляд от лезвия. «Вообще-то это она искала встречи со мной». «Зачем бы ей это делать?» «Я пообещал, что никому не скажу». Телла фыркнула. «Даже не пытайся притворяться, что у тебя есть хоть капля совести». Джекс снял с яблока последний кусочек кожуры и с жадностью надкусил. «Только потому, что мои моральные принципы отличаются от твоих, еще не означает, что у меня их нет». «Предлагаю тебе их пересмотреть», — отозвалась Телла. «Большинство людей согласится, что убить кого-то хуже, чем подорвать доверие». «Разве с тех пор, как мы с тобой познакомились, я хоть кого-нибудь убил?» Джекс провел языком по своим острым белым зубам и снова впился ими в яблоко. Из уголка его рта стекал светящийся сок, красный как кровь. Даже во время еды он умудрялся насмехаться над ней. Он вел себя небрежно и лениво, но был самым расчетливым и самоуверенным из всех мор. Вероятно, он и Теллу считал чем-то вроде сочного яблока, которое можно понадкусывать, а потом выбросить. Еще одна красная капля упала с его губ, и Телла, не выдержав, бросилась на него и выбила яблоко из его бледных рук. Затем вцепилась ему в горло. Джекс в мгновение ока обхватил руками ее запястье. «Ты не можешь убить меня», — напомнил он. «Но попытаться все равно стоит». Она пнула его ногой, но он с легкостью увернулся. «Ты только утомишься», — спокойно сказал он. «Ты уже выглядишь измученной. Побереги силы, они тебе еще пригодятся, чтобы выиграть сегодняшнюю игру». Телла продолжала брыкаться, но Джекс все так же играючи уклонялся. Его жестокое лицо казалось скучающим. Однако Телла могла поклясться, что почувствовала, как кровь бежит по его венам, согревая руки, все еще сжимающие ее запястья. Как бы он ни притворялся равнодушным, Сердце его колотилось так же быстро, как и у нее. Телла остановилась, не донеся ногу до цели. Она ощущает его сердцебиение. Она отшатнулась, и он отпустил ее. «У тебя бьется сердце». «Нет, мое сердце безмолвствует уже очень давно, а ты просто обманываешь саму себя». Его голос стал холоднее, чем она когда-либо слышала. но не сумел развеять жгучего воспоминания о его горячих руках, сжимающих ее запястье. «Ничего подобного я не делаю, и я знаю, что почувствовала», — возразила она. «Его сердце давно перестало биться», — вспомнилось ей, «и лишь один человек на свете может вернуть его к жизни, его настоящее возлюбленное. По слухам, поцелуй принца-сердец смертелен для всех, кроме нее, его единственной слабости». «Я заставила твое сердце биться!» — вскричала Телла. Это была дикая, поистине абсурдная идея. Но Телла ощущала и собственное сердцебиение, которое вдруг ускорилось, а не замедлилось. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Никогда еще оно не было таким мощным и таким свободным. Выходит, это я, твоя единственная, настоящая любовь, и поцелуй твой не сумел меня убить». Джекс нахмурился еще сильнее. «Ты не должна верить каждой истории, которую слышишь. Неужели похоже, будто я в тебя влюблен? По мне, так ты похож на чудовище, но это вовсе не значит, что легенда не соответствует действительности». Телла сообразила, что ей не обязательно любить Джекса, чтобы быть его настоящей любовью. Учитывая, что он является не только Мойрой, но и воплощенным злом, Телла также решила, что для него любовь означает не то же самое, что для человеческого существа. Но это не имело значения. Что действительно было важно, так это то, что, будучи его настоящей любовью, она невосприимчива к его поцелуям. Ей больше не нужно непременно победить в игре, чтобы выжить. Это ничего не меняет. Выражение лица Джекса настолько заострилось, что с ним не могло сравниться даже лезвие самого острого ножа. Но Телла привыкла к его переменчивым взглядам. Теперь она знала, что они не способны причинить ей вреда, как и его ядовитые губы. «Нет», — возразила Телла, — «это меняет все, только не для твоей матери». Джекс раздавил каблуком сапога яблочный огрызок, который Телла бросила на землю, превратив его в месиво из кровоточащей мякоти и сока. «Я все еще нужен тебе, если ты хочешь освободить ее». «А может, я передумала ее спасать?» Произнесла Телла таким тоном, будто действительно утвердилась в этой мысли. Но слова показались ей кислыми на вкус. Не совсем ложь, но и неправда. Джекс, похоже, почувствовал ее неуверенность. Подойдя ближе, он оскалился, чего у него на щеке появилась ямочка. «Ты назвала меня чудовищем, Донателла, а сама при этом намерена совершить ужасный поступок». Ямочка на его щеке исчезла, и на мгновение она увидела, как его лицо исказилось от ужаса, точно такого же, как в первый раз, когда он заговорил о том, что попал в ловушку внутри карты. «Если спустя какое-то время ты все же захочешь снова увидеть мать живой, то задумаешься о том, чтобы помочь мне. Легенда боится, что Мойры вырвутся на свободу и украдут отнятую у нас силу, которая нужна ему больше всего на свете». Если он сумеет добраться до колоды судьбы, в которой заперты Мойры, то уничтожит всех нас вместе с твоей матерью. Единственный способ спасти ее — выиграть игру и помочь мне освободить их, если, конечно, ты не настолько глупа, чтобы занять ее место». «Основываясь на том, что ты только что мне сказала, я сомневаюсь, что ты готова это сделать». Одним тонким пальцем Джекс на мгновение приподнял подбородок Теллы, а потом неторопливо вышел из сада, как будто между ними только что состоялся ничего не значащий разговор. Вернувшись во дворец, вскоре после рассвета, Телла отметила, как преобразилась золотая башня в преддверии канона Дня Элантины. Перила обтянули отрезами блестящей ткани, напоминающей вуаль из слез невенчанной невесты. К неудовольствию Теллы, каждая встреченная ею служанка нарисовала на губах красные полоски, имитирующие зашитые рты ее прислужниц. Сапфировое крыло, где жила Скарлетт, было украшено схожим образом. Первонаперво Телла заглянула туда, чтобы узнать, почему ее сестра была с Джексом, и Скарлетт, конечно же, не открыла дверь. Телла могла бы постучать чуть сильнее или подождать немного дольше, но собственное тело умоляло о сне, и, возможно, Джекс говорил правду. Может быть, Скарлетт пришла к нему, чтобы просить не причинять вреда ее младшей сестре. Такой поступок вполне в духе Скарлетт. По пути в свою комнату в башне Телла прошла мимо еще нескольких служанок с зашитыми губами. Должно быть, они начали трудиться задолго до восхода солнца. Когда Телла уходила прошлой ночью... Украшений нигде не было, а теперь на каждой арке и входе висели разные маски, древняя традиция почитания Мойр, в надежде, что они осенят благословениями, а не проклятиями. Над дверью Теллы обнаружилась жемчужная клетка Девы Смерти. И хотя умом она понимала, что это всего лишь еще одна традиция канона Дня Элантины, все же содрогнулась, будто получив очередное предупреждение, напоминание о том, что ей придется потерять, если решит выйти из игры. Хотя ей теперь и не нужно было становиться победительницей Караваля ради собственного выживания, могла ли она оставить мать в ловушке карты? Телле хотелось бы ее ненавидеть. Она не шутила, когда окричала в небо, что пусть ее мать хоть сгниет в своей бумажной тюрьме. И все же в глубине души стремилась освободить полому еще больше, чем раньше. Она хотела доказать матери, что является не просто бесполезным украшением, которое можно без сожалений отдать. На самом деле она бесстрашна, умна, храбра и достойна любви. Перстень матери отягощал палец Теллы. Может быть, Данте найдет лазейку, о которой упоминал, и проклятие получится обойти, но если он этого не сделает, Телла не сможет отдать себя в рабство звездам, чтобы спасти женщину, которая, возможно, никогда ее не полюбит. Но что, если Данте удастся найти для Теллы способ, воспользовавшись перстнем, попасть в хранилище звезд, не выдавая себя? Если Данте действительно легенда, сможет ли Телла после этого отвернуться от него и отдать его Джексу, зная, что тот планирует сделать? Как же все запутано? Телла сказала себе, что если Данте и есть магистр караваля, значит, ему нет до нее никакого дела. С другой стороны, возможно, он не предложил исцелить ее ранее той ночью, потому что верил, что она больше не проклята. Вдруг он решил, что спас ее раз и навсегда, когда напоил своей кровью. Но если это так, то почему у нее снова началось кровотечение? Телли хотелось думать о Данте как можно лучше, но его отношение к ней не имело значения. Будь он легенда, без колебаний бы уничтожил Мойр. Обычно Телла была не из тех, кто делает рассудительный выбор, поскольку по ее опыту это было сродни бездействию или вежливому отступлению, чтобы позволить другим, обладающим большей властью, поступать так, как считают нужным. Оба, и Легенда, и Джекс наделены куда большим могуществом, чем Телла, но при этом нуждаются в ней, чтобы получить желаемое, проклятую колоду судьбы ее матери. Без Теллы ни один из них не доберется до нее – Легенда не сможет уничтожить Мойер и Полому, а у Джекса не получится освободить Моер и украсть магию «Легенда», чтобы восстановить свою полную силу и снова быть способным контролировать сердца, чувства и эмоции. Казалось, оба ожидали, что она выиграет игру за них». Но, возможно, единственный способ Телли выйти победительницей – перестать играть в их игры, оставить и свою мать там, где она сейчас находится, и ее проклятые карты тоже, в безопасном хранилище звезд, где ни Джекс, ни Легенда до них не доберутся. Что-то похожее на чувство вины кольнуло Теллу при мысли о том, чтобы оставить мать пленницей карты – Но полома распорядилась жизнью младшей дочери словно залогом, а следовательно она ничем не лучше принца Сердец или магистра Караваля. Телла не собиралась позволять ни одному из них снова использовать себя как пешку на игровой доске.